Глава 54. Ужин с семьёй Дель Марино проходил в малом зале, где всех согревал очаг и подавались изысканные блюда. По центру стола на большом деревянном блюде лежал сочный кусок свинины, политый густым соусом, приправленный экзотическими специями: кориандром и тмином, доставленными в замок миланскими торговцами. Садовые бобы с овощами дополняли это блюдо. Маринованная рыба в и соли Стала изюминкой этого ужина, потому что оказалась любимым блюдом сеньора Амброджа, отца Агнессы. Сама же девушка притронулась лишь к сырному пирогу и миндальному молочному рису. Таких яств не мог себе позволить никто из местных горожан Милана. Агнесса уже привыкла к такой пище и к приправам, которые кухарки добавляли в блюда для жителей замка. Иногда они с Дианой обсуждали, какая специя, на их взгляд, вкуснее — имбирь или тмин. После того, как Марта взяла под свой контроль работу на кухне, а Диана больше не тошнила, герцог снял приказ на опробование блюд слугами. И хоть прошло немного времени с её странной болезни, но он поверил доктору Маскатти, что герцогиню тошнило не от яда. Это был некий недуг, который преследует всех беременных женщин. Диана следила за реакцией Агнесы, когда Стефано обратился к её отцу, чтобы объявить о её браке с Франческо Сфорца после его возвращения из Луки. Агнеса побледнела, глаза наполнились слезами, она отвела их, хотя до этого пристально смотрела на герцога. Она вообще смотрела на него весь ужин, лишь изредка обращаясь к Диане или отцу. Этот взгляд полон вожделения и интереса. Она смеялась над каждой шуткой, и от скромности отводила взгляд от внимания диана не ускользнуло ее огорчение когда герцог объявил о своем решении по поводу сфорца он станет вам отличным мужем гордо произнесла герцогиня и подняла кубок с вином за леди агнесу дельмарина и франческо сфорца другие поддержали этот тост радуясь и торжествуя отец агнеса был рад потому что лучше мужа для дочери ему не найти «Перед отъездом с Форца в Луку я объявил ему о своём решении», — произнёс герцог. «Он согласен с ним и передаёт свои наилучшие пожелания сеньору Амброджи и леди Агнессе. Мне, в свою очередь, уже не терпится устроить свадьбу». Стефано поднял кубок и взглянул на Диану. Она улыбнулась ему, кивнув в знак поддержки. Лишь одна Агнесса пила вино, не ощущая его вкуса, почти не ела и уже не улыбалась. Жизнь женщины такова, что ей придётся выйти за того человека, брак с которым благословит отец. А если выбор сделал сам герцог, ей надо принять это и поблагодарить его за заботу. «Леди Агнеса», — произнесла Диана, когда провожала гостей из зала. Она специально подождала, чтобы герцог и сеньор Амброджо за разговором отошли подальше. «Вам придётся смириться с выбором его светлости. Этот брак принесёт пользу не только вам, но и герцогу. «Вы обязаны благодарить Бога и Стефана Висконти за то, что вам нашли такого прекрасного мужа, как Франческа Сфорца». Агнеса покорно кивнула и склонилась перед герцогинией в знак благодарности. Она подчинилась, и ей пришлось это сделать. «Мне тоже навязали мужа», — продолжила Диана. «Но однажды я смирилась, а теперь ни о чём не жалею». Агнеса грустно вздохнула и посмотрела на впереди идущего герцога, вслух соглашаясь с выбором, который сделали за неё. «Нашего герцога невозможно не любить. Любая девушка мечтала бы оказаться на вашем месте. Но я не думаю, что все мечтают выйти замуж за Франческа Сворца, хотя он наверняка хороший человек. Но я его совсем не знаю. Будет целая жизнь, чтобы с ним познакомиться». С этими словами Диана попрощалась с гостями и поднялась в покое, где Марта уже расстелила кровать и затопила очаг. «С сегодняшнего дня я буду спать в покоях его светлости», произнесла герцогиня, поглаживая живот и понимая, что его давно не касались руки мужа. А отдельные спальни не станут этому способствовать. Марта тут же захлопотала и стала готовить покои герцога. А Диана засмотрелась в окно, думая о сегодняшнем ужине. Однозначно стало понятно, что леди Агнеса испытывает какие-то чувства к Стефану. Её взгляд, грусть от замужества, И он женат, как и тот её любимый, о ком она говорила ранее. Радует только то, что она держит свои чувства при себе. Но сколько таких девушек бредят герцогам? Много. Почти каждая в Милане и во всей Ломбардии. А достался он лишь ей. Вот только сколько ей отведено быть с ним рядом. Может, леди Агнесса не столь ужасная партия для него в будущем? Диана утонула в собственных мыслях и даже не сразу заметила, как зашёл герцог. Она вздрогнула, когда он подошёл сзади, обнял её и прижал к себе, тоже любуясь темнотой улицы и редкими огнями. Диана обернулась и уткнулась в его грудь. «Обними меня крепко», — прошептала она. «Очень крепко». А крепче было уже некуда. Он боялся причинить ей боль. К тому же её живот теперь упирался в него и напоминал о том, что их ожидает неизвестное будущее и чья-то смерть. Стефана не мог любить того, кто отберёт его жену. Он поставил преграду между собой и ребёнком, мысленный барьер, через который не могли проникнуть никакие чувства. «Ты нужна мне», — прошептал он, но это был крик души. Диана отстранилась, руками касаясь его лица. Даже уставший он был неотразим. Как воздух. Да, как воздух. Как приятно было слышать эти слова. Они были очень личными и символизировали то самое чувство, которое люди называют любовью. Совсем не обязательно клясться в вечной любви. Можно просто произнести фразу «ты нужна мне, как воздух», и станет всё понятно. Они стояли, прижавшись друг к другу очень долго. Наслаждаясь звуками ночи. А потом пошли в кровать, которую Марта бережно расстелила. Ее забота чувствовалась в каждой вещи, даже в одиночных свечах, горевших на столе. Сон пришел быстро, ночью Диана положила ладонь мужа на свой живот, а ребенок под утро начал активно шевелиться. Сонному Стефану было приятно касаться кожи Дианы, но как только он понял, что ребенок толкает его прямо в руку, тут же убрал ее. Лишившись тепла и связи с малышом, он снова опустил ладонь на живот. Никто не заметит, а он вряд ли привыкнет. Это всего лишь раз. Просто хотя бы ощутить его движение. Как давно он не чувствовал малыша, а живот уже подрос, и движения ребёнка были теперь замедленные, но более чёткие. Иногда казалось, что под пальцами образовался бугорок, и эта пяточка, совсем ещё крохотная, но такая сильная. Стефано так и лежал без сна, ощущая движение сына, рядом спящую жену, и впервые умиротворение. Никакие войны не смогут помешать этому счастью. Помешать сможет только одно — проклятие. Простит ли его сын когда-нибудь? Диана точно не простит. Поэтому она никогда не узнает правду. Дни шли быстро. Каждый был занят делом. Пока герцог занимался денежными и земельными вопросами, Тренировался с мечом на улице, Диана распорядилась почистить все серебряные кубки и приборы. А ещё по её приказу начали шить свадебное платье для леди Агнессы. Та уже приняла свою судьбу и не смела перечить приказу герцога, смирившись с его выбором. Или делала вид, но вела себя тихо и почти всё время молчала. Несколько раз Диану навестила Реджина, и пару раз герцогская чета выбиралась в город. Диана очень хотела побывать в отстроенном госпитале, куда набрали новых работников. Теперь здесь трудились кухарки и те женщины, которые ухаживали за больными людьми. Воин, как таковых, не было, поэтому в госпитале оставались свободные койки. Диана была счастлива, стоя возле входа, освещенного солнцем. Она улыбнулась и игриво взглянула на мужа. Стефана ничего для неё не жалел, новыми законами обеспечил жалование людям и лечение больным. Она схватила его за руку, с синими глазами. При свете солнца они были похожи на яркие сапфиры, и подошла ближе, целуя в щёку. «Ты сделал сотни людей счастливыми». «Главное, что я сделал счастливой тебя», прошептал он и нахмурился, делая невозмутимое лицо при людях. Это её насмешило, но Диана лишь улыбнулась и отошла к доктору Маскатти. «Войны не было здесь», Но там, в Лукке, войска Милана, соединившись с местными войсками, отбивали противника. Гонцы часто приносили известия для его светлости, и пока всё шло хорошо. Казалось, победа близко. Но это только казалось. В один день вместо гонца приехал Маурицио, чем взволновал герцога. Тот бросил все дела, даже Диана не стала вмешиваться, предчувствуя что-то нехорошее. «Не может быть всё идеально». Господь обязательно проверит их на прочность. В своём кабинете герцог внимательно слушал друга, который подробно рассказывал о союзе Луки с миланскими рыцарями. «Флорентийцев много. Мы отбивали их недалеко от города, оттесняя ближе к границе. Ты приехал лично, чтобы рассказать о том, что всё идёт без каких-либо инцидентов. Это хорошо. Когда я увидел тебя в замке, то каюсь, что подумал о самом плохом». Маурицио вдруг поник. Он начал рассказ с хороших новостей, но, к сожалению, такими были не все известия. «Боюсь, что у нас проблема. И кроме хороших новостей есть одна, которая весит больше». Стефано схватился за края стола, готовый услышать нечто ужасное. «Продолжай». Джованни Медичи перекупил Франческо с Форца. «И теперь тот выступает против нас на стороне флорентийцев». «Пальцы герцога сжались ещё сильнее». Он перестал дышать. Он ослышался. Сфорца ушёл на сторону Медичи, потому что тот заплатил ему больше. «Сколько?» Маурицио прекрасно понял, о чём спрашивает герцог, поэтому ответил быстро. «Пятьдесят тысяч дукатов. Такова сейчас цена Сфорца». Стефано задумался. Потерять кондотьера было предсказуемо. Однажды Сфорца также ушёл от Медичи и встал на сторону Милана. Надо было вырабатывать другую стратегию, придумывать альтернативный план. Маурицио даже не сомневался, что Висконти всё рассчитал заранее, когда посылал Сфорца в лукку. Запасной план у Стефана правда был. Потеря лучшего кондотьера пошатнёт силы миланского войска. Возможно, сам Франческо Сфорца догадывается о запасном плане герцога, а возможно, нет. «Нам надо вынудить Генуэзскую республику объявить войну Флоренции». Лук ограничит с ними, а значит, они не сегодня-завтра пострадают от нашествия флорентийцев. Надо опередить их, а заодно с помощью Генуи укрепить нашу армию. Соединиться с Генуей, — одобрительно кивнул Маурицио. Мне это нравится. По крайней мере, у нас будет больше воинов, а у Флоренции меньше шансов вторгнуться в Милан. Стефано облокотился на спинку кресла и сцепил пальцы в замок. На его губах возникла зловещая улыбка. Он уже представил победу, которая точно будет за ним, а не за Медичи. Сфорца отличный кондотьер, хороший стратег. Наверняка он догадывается о таком плане герцога. Улыбка Стефана спасла. Он перевёл взгляд на Маурицио. «Мы вступим в альянс с Генуей. Это увеличит наши силы и могущество. Но страшным ударом для нас станет одно». Он замолчал, боясь произнести это вслух, но точно знал, что Маурицио понял, о чём речь, и оказался прав, потому что тот закончил фразу. «Союз Флоренции с Венецией». Стефано кивнул. «Такой союз означал бы первый шаг к краху миланского герцогства». «Надеюсь, этому не бывать». Герцог встал с кресла и подошёл к окну. Над ломбардией сгущались сумерки. Изредка мелкие снежинки падали на землю, и тот же превращались в грязь отвратительное время для военных действий но настоящему воину погода не помеха стефана знал что ему придется ехать в геную оставить диану и надеяться на то что он вскоре вернется как она это воспримет будет волноваться и переживать, а это может плохо отразиться на ее здоровье оговорив с маурицу некоторые детали будущего наступления Герцог написал бумагу, с которой поедет в Геную к губернатору Изнарда Гуарка. Потом отпустил Маурицио домой, а сам направился в маленький зал, где обычно находилась герцогиня. Он не ошибся. Она занималась вышивкой, сидела возле огня, что-то говорила леди Агнессе. Та, в свою очередь, рассматривала своё рукоделие и кивала. При виде герцога женщины встали и обе присели в глубоком реверансе. «Ваша светлость» произнесла Диана, уже желая выпроводить Агнессу за дверь, но герцог дал понять, чтобы девушка осталась. «Мне надо поговорить с вами обеими», произнёс он и прошёл к очагу. «Маурицио принес плохие новости. Дело касается запланированной свадьбы леди Агнессы и Франческа Сфорца. Он нас предал. Продался на сторону врага». Диана ахнула, прикрыла рот ладонью и тут же присела на диван. К ней подбежала Агнесса, пытаясь успокоить. У неё самой не было ни капли сожаления. Скорее, напротив, Господь Бог услышал её молитвы и отвёл сфорца от неё подальше. Но только жаль, что герцог лишился хорошего кондотьера. «Что же теперь будет?» С этим вопросом Диана обратилась к мужу, взглядом пытаясь зацепиться хоть за какую-то эмоцию у него на лице. «Свадьбы не будет». «Я не про свадьбу». Диана перевела взгляд на Агнессу. «Оставь нас». Девушка кивнула и вышла из зала, оставляя супругов наедине. Герцогиня не хотела обсуждать при ней тонкости политических и военных вопросов. «Что теперь?» произнесла она, наблюдая, как Стефано сел рядом и взял её ладони в свои. «Он перешёл на сторону Медичи. Мы лишились отличного кондотьера. Я всегда смотрела на Франческо Сфорца с подозрением». Как будто знала, что наша земля для него не родная. Союз с леди Агнесой вряд ли бы удержал его здесь. Он продажный человек. Он великий кондотьер. Поправил её Стефана. И в этом его большой минус. Сделала вывод Диана и, как всегда, покорила сердце мужа. Знаешь, в чём плюс Сфорца? Диана мотнула головой, отмечая для себя спокойствие Стефана. Он не кричит, не топает ногами не собирает армию рыцарей, чтобы отомстить. Он спокоен и выдержан. С каких пор герцог стал таким? Он жаден. Я больше чем уверен, что за сто тысяч он продастся мне обратно. Диана даже открыла рот от удивления, не веря в то, что герцог не только не оскорбился, но и готов потратить большие деньги за возвращение с Форца. «Ваша светлость», — удивлённо произнесла она. «Вы хотите его простить?» «Нет». — шепнул он. — Я хочу лишить Медичи хорошего военного лидера. Если у него хватает совести перехватывать у меня кондотьера, то у меня тоже её хватит на такой поступок. Я думаю, Сфорце уже очень богат. Но теперь я не позволю ему жениться на леди Агнесе. Она ему не пара. Об этом мы подумаем позже. Как только Стефано произнёс эти слова, дверь распахнулась, и в проёме появился Карло. «Лорд Доминика просит вас принять его, ваша светлость. Карло поклонился и отступил на шаг влево, и теперь в дверном проеме показался Доминика. Вид его был взбудоражен, под глазами залегли тени. Диана давно не видела его, поймав себя на мысли, что он не изменился, а его лицо стало каким-то родным. Они вместе с мужем поднялись с дивана, приветствуя сына венецианского дожа. Ваша светлость! Он обратился к Диане первой Поклонился ей, а затем обернулся к герцогу. «Ваша светлость, лорд Доминика», — произнёс тот, — «вы не очень хорошо выглядите. Долгая дорога вас, видимо, изрядно утомила». «Меня утомила не дорога». Выдохнул он, и взгляд его стал суровее, но видно было, что слова даются тяжело, язык будто заплетается. «Леди Изабелла мертва. Её задушили в вашем охотничьем домике».